Привет, привет! Клюнов потрепал питомца по загривку, повесил на вешалку пальто, повернулся и увидел жену. И тебе, мать, привет! Пламенный, революционный активностюха. Разговаривать ему ни с кем сейчас не хотелось, однако, выплескивать негатив на своих. Самое последнее дело. Тучи рисует.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 поставила на стол объемистую дымящуюся пиалу, потом блюдо с подогретым мясом, терпек зелень и каймак. Примечание. Тертеек, алтайские лепешки. Конец примечания. Запивать же всю эту благодать полагалось чигенам, личной басиной выделки.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 от систем связи с подводными лодками. Я вот академик от своего зонта, ныне безлошадный. А что я? Кленов положил руки на стол и сжал кулаки. Скальпель без ножа зарезали. Сатану извели огениальную гениальную газель. Ах. Примечание. Боевые железнодорожные комплексы, БЖРК, с баллистическими ракетами «Скальпель» являлись шедевром советской оборонки. «Сатана» МБР-РС-20 – межконтинентальная баллистическая ракета с минометного холодного старта гарантированно проходила любое «Про». «Газель» – десятитонная противоракета «Апофеоз советской инженерной мысли».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 Давай корванем на дачу, на нашу дачу, затопим печку, сядем рядом, подумаем. Наша дача была действительно своей, кровной, построенной на личные деньги и собственными руками. Не казенные хоромы с охраной и обслугой, в которые тебе сегодня добро пожаловать, а на завтра отворот-поворот. Как скажешь, родной. Бася поцеловала мужа в лоб, отправила пиалу подогреваться в микроволновку и позвала Настю за стол.